7 ноября, когда весь остальной народ вернулся с демонстрации и уже опрокинул пурюмашки, и закусил пирожком, и разворошила ложками огненную сердцевину борща, Марья Семёновна стала бабой Мусей, а Евдокия Васильевна — бабой Дусей. Накануне ходили в кино, смотрели «Кавказскую пленницу», Татьяна в последние дни беременности вдруг почувствовавшая легкость необыкновенную. «Я же говорю тебе, лялька, всё никак у людей. Тётки перед родами дома сидят, на диване лежат, а я скачу, как заяц». Так смеялась, что Леонид хватал ее за руки и испуганно заглядывал в лицо. «Танька, ты что, у тебя предродовая истерика?» Татьяна махала руками и вытирала слезы. Ночью у нее начались схватки. Лень! жалобно прошептала она, расталкивая Леонида, — «мне как-то нехорошо». Леонид потряс головой, поморгал, встал и начал натягивать брюки. «Поднимайся, поехали». «Куда, Лёнь?» «В роддом. А ты думала, куда?» «Я не поеду». «Ну, как хочешь. Оставайся, а я поехал». «Ага». Она облегчённо вздохнула и с головой укрылась одеялом. Леонид методично одевался. Татьяна следила за ним одним глазом. Леонид зашнуровал ботинки и пошел к двери. «Лёнь!» — тоненько проскулила Татьяна. «А я?» «А ты?» Он ухватился за край одеяла и издернул его с Татьяны. «Ты, Танька, решай давай, едешь со мной или нет?» Он взял ее на руки и поставил на пол. В дом успели вовремя. Через полчаса после того, как Леонид сдал Татьяну с рук на руки врачу, в приемный покой вбежал Миша в растерзанном пальто и очках, сбитых на кончик носа. «Кто? Что кто? Ну, мальчик или девочка?» Леонид поглядел на Мишу и промолчал. Миша поглядел на Леонида, сел рядом и затих. Так они сидели всю ночь, изредка обмениваясь короткими взглядами и ни разу не обменявшись словом. Когда их выгнали из приемного покоя, сидели во дворе на лавочке. Под ногами хрустели лужи, покрытые, как затянувшиеся раны, тонкой кожей первого льда. В руке тлела папироса. «Ну, заходите, папаше», — сказала нянечка, рано утром распахивая перед ними дверь. И поднимая стеклянную заслонку на окошке с надписью Справка. Они зашли. Фамилии ваши как? Они назвали. Что же это у вас? Фамилия одна, удивилась нянечка. Они кивнули. Жена что, тоже одна? Они кивнули. Родила ваша жена. Девочку родила. 3 килограмма 450 граммов, 50 сантиметров. А зовут, зовут как? выдохнул Миша. «А это уж вам лучше знать, папаши!» Леонид отошёл от окошка, тяжело опустился на банкетку, поставил локти на колени, сцепил пальцы и уткнулся в них лбом. Посидел, глубоко вздохнул и вдруг засмеялся. Миша топтался рядом. «Ты иди, Мишка, скажи нашим. Я еще посижу, может, Танька выглянет». Тихо проговорил Леонид и посмотрел на Мишу совершенно пьяными глазами. Миша хлопнул его по плечу и выскочил на улицу. Подхватил пригоршню снега, слепил снежок, швырнул со всей силы в ствол старой липы, подпрыгнул, нелепо выкинув ноги, и побежал домой. По дороге завернул в кондитерскую, долго смотрел на шоколадный набор в огромной коробке с роскошной картонной розой — потом заплатил в кассу 44 копейки и купил четыре маленькие золотые медальки с выпуклой надписью «Слава Октябрю». Марья Семёновна, Евдокия Васильевна и Ляля сидели за круглым столом, положив ладони на скатерть и неотрывно глядели на входную дверь. Миша вошел, снял ботинки, пальто, шапку, пригладил у зеркала волосы и подошел к столу. Марья Семёновна, Евдокия Васильевна и Ляля Молча перевели взгляд на него. «Вот», — сказал Миша и выдал каждой по медальке, потом развернул свою и целиком запихнул в рот. В день возвращения Татьяны из роддома был объявлен общий сбор. Марья Семёновна пекла пироги, Ляля крутила форшмак из селёдки, Евдокия Васильевна притащила целый ворох старых, выцветших, еще танкиных пелёнок. Марья Семёновна покрутила носом, но пелёнки взяла. Капа разучила новую арию. Какую? Спрашивать боялись. Встречать Татьяну Леонид поехал один. Остальным было недосуг. Ждали с бутылкой шампанского наперевес. Когда Леонид с Татьяной вошли в комнату, вдвоем держа Катьку, крест-накрест перечеркнутой синей мальчуковой лентой, о ленте этой вспомнили в последний момент и разыскать красную не успели. Миша встретил в потолок шампанской пробкой, и Катька тут же заорала благим матом. С тех пор она не умолкала ни на секунду. Марья Семёновна протянула руки, и Леонид осторожно вложил в них орущий кулек. Лицо Марии Семёновны дрогнуло, расползлось, и Татьяна с ужасом и удивлением увидела, как она плачет, беззвучно и по-детски беспомощно. Евдокия Васильевна подтолкнула Марию Семёновну плечом, по-хозяйски отняла Катьку, отвернула край одеяльца от малинового личика, внимательно рассмотрела нос пумпочкой, закатившейся от плача глазёнки, и бровки и кивнула одобрительно. «Покоя, дети, удайте! Устроили посиделки!» недовольно пробормотала она и, прижимая Катьку к груди, утащила в соседнюю комнату. «Вот видите, Марья Семёновна, какая у вас Танечка молодец!» Изящно подцепив на вилку кусочек красной рыбки и сделав рукой округлый, этакий обобщающий жест, произнесла такими же красными, как рыбка, губами капа. «Не прошло и года, как поженились!» «Когда у вас, кстати, годовщина?» «Ну да, ну да, я так и думала. Думала бы, если помнила» пробурчала Ляля, но услышала ее только Татьяна. «И вот, пожалуйста, вы уже, бабушки, о чем еще можно мечтать? А вот у нас...» И она отправила в красный ротик красную рыбку. Рина сгорбилась, втянула голову в плечи, боком выползла из-за стола и начала собирать грязные тарелки. И начали растить. Сразу начали. Евдокия Васильевна считала, что прикармливать не надо, а Марья Семёновна, что надо обязательно. А Татьяна ничего не считала. ее не спрашивали. Евдокия Васильевна считала, что температурка от зубов, а Марья Семёновна, что от животика. А Татьяна ничего не считала, она не знала. Евдокия Васильевна считала, что под шапочку надо надевать платочек а Мария Семёновна, что пора закалять, а Татьяна ничего не считала. Ей очень не хотелось выспаться. Катька плакала сутками. По ночам особенно громко и противно, так что Татьяна даже не ложилась. Ходила до утра в халате, по комнате носила Катьку на руках. Лянец спал, отвернувшись к стене и положив на ухо подушку. В стенку стучала соседка Зинка. У Зинки был любовник-китаец на очень ответственной работе. Работал поваром в ресторане Пекин. Лепил там ласточкины гнезда. Гнезда, эти недоеденные клиентами, он приносил иногда на коммунальную кухню и скармливал соседям. За что слыл человеком щедрым, с устойчивыми принципами социалистического общежития даром что иностранец. Работа у китайца была жаркая. Зинка очень волновалась за его здоровье и следила, чтобы он как следует отдыхал. А тут Катька. Утром, встречая Татьяну в коридоре, Зинка демонстративно отворачивалась, первой шмыгала в ванную, и, дождавшись, когда туда войдёт Татьяна, тут же гасила свет. «Придушила бы это отродье!» прошептала как-то Зинка вслед Татьяне. И 90-летняя Марья Львовна который Зинкин-китаец заносил после работы не только Ласточкины гнёзда, но и кое-что посущественней, согласно закивала. Татьяна закусила губу. Ничего не показывать, не плакать, не отвечать. Но, оказавшись у себя в комнате, вдруг повалилась на кровать и разревелась почище Катьки. Та на секунду утихла, посмотрела на Татьяну ясными смышленными глазёнками и зарыдала с новой силой. Ночью у нее поднялась температура. Под утро, когда уехала детская скорая, когда стало ясно, что ничего страшного нет, Катьку удалось утихомирить. Татьяна прилегла на краешек к кровати и закрыла глаза. Странный лающий звук раздался из комнаты Марьи Семёновны. Татьяна поднялась и, покачиваясь, пошла на звук. Марья Семёновна лежала в кровати, разбросав косы по груди, Похожий на две пуховые подушки, и давилась слезами. Что? Спросила Татьяна. У фирочки обнаружили рак груди, прорыдала Марья Семёновна. О Фирочки Татьяна слышала впервые. Какой Фирочки? Из Мелитополя. А Фирочка, это кто? Марья Семёновна вытащила из-под подушки огромный мужской носовой платок и смачно высморкалась. «Фирочка, папина племянница, дочка сестры его первой жены», вполне членораздельно сказала Марья Семёновна. «То есть дочка сестры вашей мамы?» «Я же сказала, первой жены», раздраженно поправила Мария Семёновна и снова потянула из-под подушки носовой платок. «А вам она кто?» Марья Семёновна закрылась носовым платком и зарыдала. Татьяна повернулась, ушла к себе и плотно закрыла дверь. «Как ты думаешь, нужна мне Фирочка в пять часов утра?» Задумчиво спросила она у Леонида. Леонид не знал. «Ложись», — пробормотал он сквозь сон, — «поспи». Но тут проснулась Катька. Мать крутилась тут же. Приходила рано утром, нагружённая сетками, сквозь крупные ячейки которых торчали когтистые куриные лапы. Тут же хватала Катьку, начинала мыть, кормить, тетешкать. Она так и говорила, «А вот потетёшкаемся». Потом лезла в буфет, проверяла запасы, трясла банки с вареньем, не засахарилась ли, переставляла по-своему тарелки и чашки. Вечером, когда Марья Семёновна возвращалась с работы, убиралась в угол, глядела оттуда ревнивым острым глазом, поджимала губы. Марья Семёновна дергала плечом, увидев непорядок в буфете и шкафах, переставляла все на прежние места, накрывала на стол, однако Евдокия Васильевна садиться не предлагала. «Домой, иди домой», — шептала Татьяна матери. Но мать не шла. Спустя долгие лета, когда не было уже ни Марьи Семёновны, ни Евдокии Васильевны, вспоминая то время, Татьяна поняла, что некуда было идти ее матери, не было у нее другого дома. Только здесь, в чужих холодных комнатах, где все было не по-ейному, где ее не ждали, не хотели, где она мешала, путалась под ногами, досаждала, была ненужная, лишняя, чужая. Только здесь ее жизнь наполнялась смыслом. Собственно, они все и были смыслом ее жизни. Вы, Евдокия Васильевна, раз уж тут живете целыми днями, сдавайте деньги на питание. Ребята дают по 50 рублей, сказала как-то Марья Семеновна. На следующий день Евдокия Васильевна принесла 50 рублей. «У нее же пенсия, 57!» — шептала Татьяна ночью на ухо Леониду. «Она же продукты покупает! Давай ей отдадим!» «Давай!» — согласился Леонид. «Только с чего?» По вечерам возле белой кафельной печки ставили два стула, на них детскую ванночку. В нее опускали Катьку. Евдокия Васильевна держала девочку под мышки, а мария Семёновна поливала ромашковым отваром. «Вы, Евдокия Васильевна, ребеночка то под спинку возьмите, ребёночек-то у вас повис», — не поднимая глаз, говорила Марья Семёновна. «Вы, Марья Семёновна, смотрите, куда льете, а то в глазки попадете, как в прошлый раз», — отвечала Евдокия Васильевна. Татьяна, стоя с полотенцем в сторонке, чувствовала себя лишней. Вроде сделала свое дело и можешь быть свободной. Однако на свободу не отпускали. Зачем-то требовалось ее ежесекундное присутствие при каждой производимой надкаткой процедурой. Присутствие, по большей части, наблюдательного свойства. «Марь Семёновна, мы с Леней Кляли сбегаем вечером». «Что ты, деточка, что ты? Не забывай, у тебя ребенок! Мать качала головой. Мол, не стыдно тебе, девка, при грудном-то детяти дома сидят, они по гостям бегают. В этой точке, точке запрета, как называла ее про себя Татьяна, две враждебные разнонаправленные стихии успокаивались, уравновешивались и даже на время объединялись. Объединялись против неё, Татьяны. Когда Катьке исполнилось полгода, Мария Семёновна устроила прием с пирогами и фаршированной рыбой. И в конце вечера, во время чая, который пелся из специально по такому случаю купленных чашек невесомого фарфора с затейливыми вычурно изогнутыми ручками, предназначенными не столько для того, чтобы за них держались, сколько для того, чтобы на них любовались, Мария Семёновна торжественно вынула из черного кожаного радикюля четыре бумажки. Помахала ими над головой, опустила на стол и прихлопнула сверху тяжелой мужской рукой. Путевки! объявила она громко и все так же торжественно обвела стол взглядом. Неделя в Эстонии. Едут? Она еще раз обвела стол взглядом, как бы в поисках достойных кандидатур, и ткнула пальцем в Татьяну и Лялю. «С мужьями, разумеется!» И засмеялась довольным смехом, в котором кроме довольства и радости отчетливо сквозили нотки ожидания восторгов и благодарностей. Татьяна взяла в руки одну из бумажек, близко поднесла к глазам, словно была близорука, прочитала «Нарва, Тарту, Пярну, Талин и заплакала. Марья Семёновна растерянно посмотрела на нее и с какой-то жалкой беспомощностью пожала плечами. «Ну что ты, деточка, что ты? Ну не надо, деточка, не надо!» Она протянула большую руку, положила Татьяне на плечо и стала похлопывать, бормоча что-то бессмысленно утешительное. «Ну все, все, все хорошо, поедешь, отдохнешь, и соскучиться не успеешь, как вернешься. «Ну, хватит, хватит, ну, давай глазки вытрем, носик вытрем!» Она подняла Татьяну со стула и повела в соседнюю комнату. Всё шепча и шепча ей на ухо детские смешные глупости. На пороге, не оборачиваясь, махнула рукой, дескать, «расходитесь, без вас тут». В Эстонии случились три вещи. В Пярну... Первый раз в жизни Татьяна ходила в парикмахерскую, где ей вымыли голову. Такая роскошь, как горячая вода, не была предусмотрена на их туристических ночевках, И сделали умопомрачительную укладку. Ляли тоже сделали укладку, но не такую умопомрачительную. С этими укладками они пошли прямиком на пристань, где их ждали Леонид и Миша, и сели на прогулочный катер. На нём случилась вторая вещь. Капитан весь рейс не спускал с Татьяны глаз и перед высадкой на берег передал ей с матросом белую розу. Татьяна ее взяла и посмотрела на капитана особенным взглядом, после чего Ляля сказала, «Знала ведь я, что за тобой глаз да глаз, а Леонид надулся и до вечера ни с кем не разговаривал. А третья вещь случилась в Талине. Где они пошли в ресторан Вана Талин. У них тут все или Вана, или Талин, сознанием дела сказал Миша, только что договорившись с официантом о бутылке одноименного ликёра по сходной цене. В этом Вана Талине Ляля с Татьяной изображали эстонских девчонок, к которым пристают заезжие московские парни. Это водка! тянула Ляля, тыча пальцем в рюмку. Водка! передразнивал Леонид, подталкивая рюмку к ней. «Давай-ка, девочка моя, за папу, за маму». «Я водку не пью», — тянула Ляля. «Я девушка бедная, но скромная». «Пьешь, пьешь», — уверенно говорил Леонид. «Все бедные девушки обязательно пьют водку, иначе не жизнь, а каторга». Он брал водку и пытался влить в Лялен рот. Она фыркала, плевалась, отталкивала рюмку. Вот лилась ей вырез платья. Татьяна прыскала в кулачок. Миша с сомнением качал головой. Закончилось неважно. Подошёл долговязый истонец, произнес что-то невразумительно тягучее, что в переводе на русский можно было идентифицировать как «ты наших девчонок не трогай» и Пойдем выйдем Миша с Леонидом вышли. Ляля с Татьяной побежали следом. В холле стенкой стояли такие же долговязые эстонцы. Леонид уже засучивал рукава. Миша снимал очки. «Да русские мы, русские!» — закричала Ляля. «Не видите, что ли?» — схватила Мишу за рукав и поволокла на улицу. Они бежали, а с ратуши им вслед укорезненно смотрел Вана Томас. Вскочили в первый попавшийся трамвай, повалились на сиденье. Ленька, дурак!» — задыхаясь, крякнула Ляля. «Из-за тебя все, из-за твоих дурацких шуточек. Они бы вас убили». «Что мы, котята, что ли?» «Да мы бы их сами!» — важно ответил Леонид и погрозил кому-то кулаком. Дождешься, маме, скажу». И они выехали из города. В кадриорге белки прыгали прямо в руки и требовали немедленной подачи пищи. «Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс». Звала Татьяна и протягивала белкам ладошку с семечками. «Почему «кыс-кыс-кыс»?» — спрашивал Леонид. «А я не знаю, как хомяков надо звать». «Господи, хомяки-то тут при чем? «Потому что белки ручными не бывают. Ручными бывают только хомяки. Я знаю, у меня был один знакомый хомяк, когда я в школе училась. Я его от смерти спасла». Представляешь, прихожу как-то к нему в гости, а у него одна щека нормальная, а другая вытянутая. Как будто он туда палец засунул. И он этой щекой тычется, голову между прутьев просунуть не может. Я так испугалась, думала, он заболел. Залезла к нему в рот, а там макаронина. Он себе запасы на зиму делал, а макаронину не разгрыз. Вот она ему поперек щеки и встала. Так бы и умер, бедняжка, задохнувшись от жадности. «А теперь он где?» «Нигде. Умер от нервного стресса. Пошли во дворец». «И они пошли». «Смотри, Танька», — указала Ляля, «видишь наверху три кирпича, незаштукатуренных? Их Пётр Первый клал. Их специально не заштукатурили, чтобы все знали, где он руку приложил. «Ты как думаешь, это он сам велел или придворные, чтобы ему приятное сделать?» «Я думаю, придворные». «Значит, из Люзоблюдства. А я думаю, это он из Тщеславия. Ты знаешь, он этот дворец выстроил для Екатерины, а она ни разу сюда не приехала. Но ему это было все равно. Ему хотелось, чтобы у нее на всякий случай везде был родной дом. Ему это было важно, чтобы у нее был родной дом». «Это всем важно», — сказала Татьяна тихо. И Ляля её не услышала. А теперь тут эстонцы выставляют на пока свою черно-белую жизнь, заключила Ляля. Пойдем посмотрим, и они пошли смотреть. Шли по Кадриоргским залам, держась за руки, парами, как в детском саду, разглядывали пасмурные картины с некрасивыми серыми людьми и некрасивыми унылыми пейзажами. Такие белки вокруг, а они все ноют и ноют, вдруг сказала Леонид. И остановился перед одной картиной. Смотри, мы с тобой, как этот зонтик. Зонтик был разноцветный, будто шитый из кусочков радуги. Он плыл по морю черных зонтов, похожий на апельсин из разноцветных долек, которые бросили в осеннюю плясированную лужу. Надо же, единственная радостная картина. Татьяна стала водить пальцем по разноцветным доликам. Каждый. Охотник желает знать, где сидит Фазан. Как думаешь, из чего он сделан? Спросил Леонид. И шелка. И шелка зонтов не бывает. Промокнут, а этот не промокнет. С него дождь, как с гуся вода, и они ушли из дворца шли по пыльные улочки, застроенные деревянными дощатыми домишками, футболили друг другу камешки и щепки. Татьяна остановилась у пыльной витринки. Зайдем в галантерею, мне надо темные очки купить», — попросила она. И они зашли в галантерею. Он лежал на прилавке среди тюбиков засохшей помады, пластмассовых заколок, брусков прогорклого земляничного мыла и выцветших пакетиков с капроновыми чулками. Лежал похожий на разноцветный апельсин. Лучи солнца, пробивая сквозь немытое стекло, падали на шелк, просачивались внутрь, и казалось, что внутри этот апельсин наполнен разноцветной шипучей газировкой. «Каждый», — прошептал Леонид, протягивая руку к зонтику, — «охотник», — шепотом подхватила Татьяна, — Он правда из шёлка сделан?» «Я!» — ответила продавщица. «И не промокает. Нет!» — ответила продавщица. «Это недождливый зонт!» И они вышли на улочку, застроенную деревянными дощатыми домишками, усеянную камешками и щебнем, залитую вечерним солнцем, и открыли зонт. «Теперь у нас будет свой недождливый зонтик», — сказала Татьяна. Мы будем ходить под ним, как под радугой. Всегда? Всегда. Ах вы, романтики!» Ляля подошла сзади и обняла их за плечи. «Самый недождливый зонтик когда-нибудь допромокает. А у нас не промокнет», — упрямо произнесла Татьяна и вывернулась из-под Лялиной руки. «Ну, мы сегодня увидим море или нет?» И они поехали к морю. На пляже в Пирето было очень холодно. В городе не чувствовалась, а тут ветер высекал слезы из глаз, как огниво высекает искры. «Кто первый найдет кусок янтаря, тому подарок». «Какой подарок, лялька?» Ляля на секунду задумалась. «Подарок? Кусок янтаря?» Ляля захохотала, запрокинув голову. Татьяна захохотала вместе с ней. Море кинулось ей в лицо, рассыпалось по щекам горьковатой росой. «Тань, ты что? Эй, малыш!» Леонид ладонью вытер ее соленые щеки. «Помнишь, как мы в Угличе смеялись?» «Помню». «Тогда мы смеялись, просто смеялись. А сейчас, как в последний раз. Почему?» Он молча раскрыл зонтик и спрятал ее от ветра. На следующий день они уехали в Москву. Закончился их второй и последний медовый месяц. «Нет, нет». «Неправда. Были еще вечера, но это позже, лет через пять, когда Леонид поступил Татьяну в институт и водил за руку на все экзамены и писал курсовики, и переводил тысячи с английского и подписывал внизу. «Ну все, малыш, целую крепко твоя репка». И преподаватели сердились, а потом сердиться перестали и, смеясь, махнули на Татьяну рукой». По вечерам он встречал ее у института, и они шли по ночной Москве медленно, забредая в переулочке, останавливаясь под фонарями, болтая ни о чем, или, к примеру, о том, что надо починить телевизор, и что очень даже неплохая тема для разговоров, не все же о луне и звездах, и нужная для хозяйства, хоть и бессмысленная, потому что какая разница, о чем говорить. Маленькая Катька лежала дома в своей детской кроватке, держа в руках часы. «Когда эта стрелочка сойдётся с этой палочкой, родители вернутся», объясняла ей Марья Семёновна. Катька смотрела на циферблат, и стрелочки с палочками сливались в сонных глазёнках.